«Сколько лет было Иоганну Магнусу, не представляю», – заговорила Антея. «Тулач-шотландец рассказывал мне о вампирах в Китае и Азии, остававшихся такими, какими были, и в течение тысячелетий избегавших смерти и жизни», – почти неслышно шепнул ее муж. Исидра повернулся к Эшеру, все еще сидящему на корточках у тела Хлои. «Обычно мы стараемся не касаться этого вопроса. Полагаю, что многие из нас просто боятся задать его себе». «Какого вопроса?» – туповато спросил Гриппан «А вопроса такого, мой дрожайший доктор. Не ждет ли нас всех в будущем перерождение и безумие?» «Пописская болтовня». «Что это?» – Эшер поднял руку Хлои, мягкую.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 «Я заработал это, вскрывая нарыв на ляжке проклятого ломбарца, который все время, будь он неладен, норовил ухватиться за скальпель». «Подобно грешным душам у Данте», – пробормотал Исидра. «Мы вечно исцеляемся, какие бы страшные удары не наносил нам мат». Эрнчестер отвернулся и стал смотреть в сторону. «Любопытно». Эшер вновь осмотрел руку покойной.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 «Я бы дорого заплатил за неё, когда еще был жив». «Алхимик», – медленно проговорил Эшер, вспоминая сновидение, в котором Лидия шла по берегу озера кипящей крови с пробиркой в руке. Наклонялась, чтобы наполнить ее. «Я хотела бы исследовать их с медицинской точки зрения», – сказала она. «Статья о вирусах крови в ее комнате». «Или врач».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 Тогда понятно, почему она не взяла с собой оружие. Серебряный нож, револьвер, нитрат серебра. Нитрат серебра? И Сидоров скинул глаза от подобранного с полу листка. «Ужас!» – добавил он мягко. «Я смотрю, нам всем придется снова заняться этим утомительным делом. Смена резиденций. Вы действительно приобрели местечко в кассуал под именем боуфинча Лайонелл, это мое дело, что я там приобрел. В любом случае соседство там ужасное. Кругом лавки, торгующие джинном. поневоле неволе придется пить кровь, насыщенную этой дрянью. А этого адреса я что-то не припомню. Это одно из убежищ Дэнни. Удивляюсь, как он там не нахватался блох. А что касается этого дома в Хокстоне...